Глава тридцать третья. Орда. Они не успели. Промчались вдоль речного русла не жалея коней, но все равно не успели. Осталось только спуститься в попавшийся по дороге овражик и глядеть издали. Как неторопливо накатывается из степи живая лавина. Это было величественное зрелище. Медленно ползли по травинному морю высокие арбы, перед ними рассыпавшиеся родами семьями ехали кочевники — мужчины, женщины, дети. В степи ребенка сажают в седло раньше, чем он научится ходить. Духре видел однажды, как гостивший в Переяславле степняк Сел на коня, чтобы проехать тридцать шагов. За орбами и кибитками сотни пастухов гнали бесчисленные табуны лошадей, атара овец. Даже издали было слышно, как везжат схватывая жеребцы, гортанно кричат погонщики. Шум поднимаемых кочевием опережая его котился над степью. Дрожала земля под сотнями тысяч копыт. Все живое поспешно убиралось с дороги. Орда вышла к речке. Можно было не сомневаться, что воды в ней поубавится. Некоторые кочевники скакали в стороне от основного потока, но это были не дозорные, а охотники. Ордынцы никого не боялись. Их было много. Тысячи. И каждый мужчина — воин. — На таган пойдут? — обеспокоился Духарев. — Нет, — уверенно ответил Мушек. — По реке. Здесь вода и трава хорошая. Таган не на их земле. Туда они пойдут. Да? Удивился Сергей. А я думал, орды ходят где хотят. Машек покачал головой. У каждого племени своя земля. По эту сторону реки земли народа Гила. Это не Гила, это Цур. Сильное племя. Но Куркутэ тоже сильный. Узнает, обидится. Гила и Цур в мире. А этот албатан Машек пожал плечами. Цапон за Доном кочует, сказал он. Если попадутся этим, могут и побить, как Хан решит. Орда приближалась медленно. Может рискнем, проскочим? предложил понятко. Устах и Машек одновременно покачали головами. А если просто так подойти? предложил гололоб. — Отдадим часть серебра. — Часть? — Машек захихикал, и Гололуб смутился. — Ясно, что глупость сказал. — Как думаешь, на наш берег перейдут? — спросил Духарев. — Конечно, — ответил Хузарин. — Эта речушка Суслик перепрыгнет. — Надо отходить, Серегей. — Назад нельзя, — запротестовал Гололуб. — Там же этот, Альбатон. — Албатан, — поправил Машек. Что будем делать? Все поглядели на Духарева. Рискнем, а? Праскочим? Снова предложил Понятко. Один раз уже проскочили, буркнул Серега и мрачно глянул в сторону речки. Ладно, двинулись. Ждать будем, вообще пропадем. Первые печенеги уже выехали на противоположный берег. Гуськом, повторяя петли оврага, цепочка варягов двинулась прочь. Через некоторое время, удалившись достаточно далеко, чтобы не слышать шума орды, варяги высынули носы из-за врага и сразу увидели впереди слева несколько игрушечных фигурок — всадники. Сто против одного, что это албатановы парни, подумал Духорев. Они нас не видят, спокойно произнес Мошек. Но их мало. Будем биться. Это дозор, сказал Духорев. «Уходим!» И они побежали. Когда Серега Духарев еще учился в школе, ему прочили большое будущее. Все, кроме учителя физики. Хотя и по физике у Сереги тоже были твердые пять очков. «Способный, да», — соглашался физик, бородатый дядька, водивший их по выходным в походы под Комарова и громко распевавший песни горожан-отпускников, именуемые почему-то «бардовскими». Способный, но ленивый. С физиком не соглашался никто. Учился Серега прекрасно, сделал первый разряд по биатлону, участвовал во всех олимпиадах. Назвать такого парня ленивым мог только душевно больной, полагали взрослые. Но Серега знал, что физик прав. Все, что делал Духарев, он делал исключительно ради удовольствия. Неважно. Пёр он вперёд по трассе, палил в тире или читал Писарева. Удовольствие или предвкушение удовольствия делали приятными и физические, и умственные усилия. Как только этот стимул пропадал, или появлялась какая-либо другая, более привлекательная цель, Серёга даже и не пытался заставить себя делать что-либо в менее интересном направлении. Какой смысл? Так он дважды вылетал из универа. Первый раз из-за веселой жизни, раскручивавшейся вне учебных аудиторий. Второй раз, вдруг осознав, что от желанной цели его отделяют годы, не сулящие ничего, кроме упорных усилий, ради довольно неопределенного будущего. А ведь это было уже после армии. Армии, где Духарев вынужденно научился делать то, что не хочется. Правда, это был немного другой Серега Духорев, не тот, который жил, а тот, который выживал. Первый, способный, но ленивый, не совершал никаких действий, если у него не было желания их совершать. Второй не совершал ничего сверх необходимого. И когда появлялся второй, первый тут же тушевался и уходил на второй план, как шпанинок седьмиклассник. при появлении старшего брата спецназовца. А теперь, кроме этих двух, появился еще и третий. Личность этого третьего уже не бойца, а воина, заложил еще старый рёрих. Прошло два года, и этот третий вырос и сформировался настолько, что в нужный момент брал лидерство и легко задвигал второго. А враг протянулся еще на версту. а потом плавно сошел на нет и варяги увидели прямо перед собой тот самый разъезд печенегов на этот раз их несомненно заметили численность с обеих сторон была примерно одинакова и оба отряда без раздумий устремились навстречу друг другу варяги даже не успели пересесть на боевых коней печенеги визжали во все горло привлекая своих Варягам ждать помощи было не откуда. Машек и Понятко, опередив остальных, уже с двухсот шагов принялись метать стрелы. До рукопашной не дошло. Четверо печенегов полетели в траву, двое развернув коней, резво понеслись прочь. А с холма уже скатывались главные силы албатана. Теперь варяги развернули лошадей и пустились на утег. Несчастью, конь гололоба угодил ногой в сусличью нору и упал. Всадник полетел через его голову и остался лежать. Машек и Духарев одновременно осадили коней. Лошадь гололоба билась в траве, пытаясь подняться. Животному это не удавалось. А вот человек с трудом, но поднялся. Правая рука его висела плетью. Печенежья стрела пропела в воздухе, и нырнула в зеленую щетку травы, не долетев. Духарев подскакал гололобу, подхватил и, крякнув от усилия, перекинул через холку коня. Тот схрапнул и даже как будто просел под двойной ношей, но, повинуясь всаднику, пошел голопом. Машек скакал рядом, придерживая своего жеребца. Расстояние между ними и печенегами сокращалось, но медленнее, чем ожидал Духарев. Жеребец под ним хрипел — но держал хороший темп. Сергей знал, что животное протянет еще несколько минут, не больше. Он засвистел, призывая пепла. Серая волна степников скатилась с холма. Духреев слышал визг всадников и топот сотен копыт. Печеньги настигали, но медленно, очень медленно. И у Сергея появилась надежда, что они все-таки оторвутся. И в этот момент его конь упал.